Глава четвертая. Как Шеко и товарищ его остановились в гостинице Лебедя Креста и как они были приняты хозяином. Николай Давид, переодетый лакеем, направился к площади Торро и остановился у лучшей гостиницы под вывеской Лебедя Креста. Шеко видел, как он вошел туда и обождал несколько минут, чтобы удостовериться, нашел ли он там место и следовательно останется ли в этой гостинице. Нравится ли тебе гостиница Лебедя Креста? – спросил г о с к о н е ц своего товарища. Отчего же нет? – отвечал Горанфло. Так ступай туда. н а й м и отдельную уединенную комнатку. Скажи, что ты ожидаешь сюда кого-нибудь из братьев и жди меня у порога. Я же пойду прогуляюсь и ворочусь, когда совершенно стемнеет. Тогда ты проводишь меня в нашу комнату так, чтобы люди, которых я не хочу видеть, не столкнулись со мной, понимаешь? Как нельзя лучше. Выбери довольно большую светленькую комнату, смежную, если можно, с т о ю которую наймет известный тебе путешественник. Постарайся, чтобы окна выходили на улицу, так чтобы можно было видеть всех входящих и выходящих. Не говори моего имени никому и ни в коем случае. И обещай повару золотые горы. Будет исполнено. Действительно, Горанфло как нельзя лучше выполнил возложенное на него поручение. Когда наступила ночь, он вышел на порог, застал там Шико, взял его за руку и проводил в снятую им комнату. Несмотря на всю свою простоту, г р а н ф л о обратил внимание гасконца, что хотя дверь из комнаты их выходила на другую лестницу, но была рядом с комнатой Николая Давида, от которой отделялась деревянной заштукатуренной перегородкой, и что в этой перегородке можно было пробить отверстие, если понадобится. Шико внимательно выслушал г р а н ф л о По мере того, как он говорил, лицо гасконца прояснялось. Ты заслуживаешь награды, сказал ш и к о когда брат-собиратель подаяний замолчал. За все то, что ты сделал, я велю подать тебе сегодня к у ж и н у херису г о р а н ф л о Да, морбля, я п о п о ч ь ю т е б я х е р е с о м Я не знаю, еще порядочно вкуса этого вина, сказал Гуранфло. Оно должно быть очень приятно. Узнаешь. Вентра д е б и ш возразил ш и к о вступая во владение квартирой. Узнаешь и не позже, как через два часа. п о м е н и м о е слово. ш и к о позвал хозяина. Может быть, читателям покажется, что герои нашего рассказа слишком часто останавливаются в гостиницах. На это мы ответим, что не наша вина, если эти люди, один и з у г о ж д е н и я своей возлюбленной, другие, спасаясь от гнева короля, р а з б р е л и с ь на север и на юг. Находясь между старыми временами, когда не было нужды в гостиницах по милости братского гостеприимства, и временами новейшими, когда гостиница превращается в т а б л ь д о т мы невольно должны останавливаться в гостиницах, где происходят важнейшие сцены нашей повести. Впрочем, караван-саи нашего Запада имели в ту эпоху три формы, а именно они были или гостиницы, или трактиры, или кабаки. Лебедь Крестапри надлежал ко второму разряду. Впрочем, это легко можно было заметить из обращения хозяина, который, явившись на зов Шико, сказал ему, чтобы он потерпел, потому что были путешественники, приехавшие прежде его. Шико догадался, что хозяин говорил о Давиде. От чем они так долго толкуют? – сказал Шико, когда хозяин ушел. Неужто вы думаете, что у него есть секреты с известным нам путешественником? Должно быть так, если этот грубиян соглашается толковать с человеком одетым слугой. А, возразил Гуранфло, он переоделся. Я видел его, он теперь весь в черном. Тем более у меня есть основания думать, что хозяин с ним заодно. Хотите ли, я в ы п ы т а ю у ж е н ы его, сказал г о р а н ф л о Нет, возразил ш и к о Ступай лучше прогуляйся. А ужин? Я велю приготовить его в твое отсутствие, а вот тебе пока э к ю Неровен час, тебе пить захочется. Горанфло с признательностью принял эйкю. По мере удаления от Парижа Горанфло более и более привязывался к свободе. Наконец он дошел до того, что вспоминал о монастырении иначе, как о мрачной темнице. Горанфлоч р е з в ы ч а й н о любил ночные прогулки, а потому с радостью оставил Шико одного и вышел из гостиницы, опустив руку в карман и придерживая свой э к ю чтобы не потерять его. Едва г о р а н ф л о удалился, как Шико, не теряя ни минуты, взял бурав и просверлил в перегородке дырочку. Из-за толщины доски он не мог увидеть в эту дырочку всех гостей, бывших в комнате, но приложив к ней ухо, он мог довольно явственно слышать почти все, что там говорили. Однако люди в соседней комнате так разместились, что ш и к о мог видеть х о з я и н а разговаривавшего с Николаем Давидом. Некоторые слова, произнесенные более тихим голосом, ускользали от слуха ш и к о Однако он понял из всего разговора, что Давид толковал о преданности своему королю и даже говорил, будто бы господин де Морвилье возложил на него важное поручение. Хозяин слушал почтительно, но, по-видимому, очень равнодушно, потому что почти ничего не отвечал. Шеко даже заметил некоторую иронию во взгляде и в интонации голоса хозяина всякий раз, когда он произносил имя короля. э г е подумал Шико, уж не принадлежит ли наш хозяин к лиге? Увидим, мордео. Так как в разговоре трактирщик а с Давидом не было ничего интересного, то Шико отошел от перегородки. Несколько минут спустя дверь отворилась. В комнату вошел хозяин. Он снял колпак с головы и почтительно остановился у двери. Но на лице его было то же насмешливое ироническое выражение, которое уже прежде поразило Шико. Садитесь, почтеннейший, сказал ему последний, прежде чем мы условимся, выслушайте мою историю. Слова эти, по-видимому, не понравились хозяину. Он показал жестом, что не намерен садиться. Как вам угодно, продолжал Шико. Хозяин сделал знак, которым хотел выразить, что ему не нужно на это ничего разрешения. Вы видели, что я приехал с монахом, сказал Шико. Видел, отвечал хозяин. Не говорите этого никому, монах этот изгнанник. О, вскричал хозяин, он что переодетый гугенот? ш и к о притворился обиженным. Гугенот, сказал он с презрением. Кто вам сказал, что он гугенот? Прошу вас заметить, что этот монах мой родственник и что у него нет в родне гугенотов. Вам стыдно п о ч е н н е й ш е говорить такие мерзости. Мало ли что бывает на свете, возразил хозяин. Да в моей родне этого никогда не было, п о ч т е н н е й ш и й Этот монах, жесточайший враг всех кугенотов, отчего и попался в немилость к его величеству Генриху третьему покровительствующему, как вам известно, еретикам. Трактирщик начал принимать живое участие в судьбе бедного горанфло. С, сказал он, приложив палец к губам. Разве у вас есть здесь королевские люди? спросил Шико. Кажется, отвечал х о з я и н к и в н у в головой. Вот там за перегородкой. О, так нам здесь становится страшно. Убраться лучше поскорее. Да куда же вы пойдете? Наш приятель, содержатель одной из парижских гостиниц, л а г ю р ь е р дал нам адреса. Лагерьер дал вам адреса? Тс, не г о в о р и т е этого никому. Мы познакомились с ним в р а ф а л о в с к у ю ночь. Ну, сказал хозяин. Я вижу, что вы и ваш родственник люди православные. Я тоже знаю Лагерьера. Купив этот трактир, я даже из дружбы к нему хотел взять тоже название, но побоялся, что новая вывеска повредит моим делам. И так вы изволили говорить, что ваш родственник? Был до того безрассуден, что решился говорить о т к р ы т о речь против Гугенотов. Речь его имела огромный успех, что очень не понравилось его величеству королю, который немедленно приказал схватить дерзкого и посадить в темницу. А потом спросил хозяин с участием: «Я увёз его», отвечал Шеко. «А вы прекрасно поступили». Господин Дегис хотел было заступиться за него. «Как великий Генрих Дегис?». Генрих Балофре, Генрих Святой. Да, именно вы правду говорите, Генрих Святой. Но я не захотел быть виновником народной войны. В таком случае вы должны понять это. И хозяин сделал рукой знак, по которому приверженцы лиги узнавали друг друга. В ночь, проведенную в монастыре Святой ж е н е в ь е в ы ш е к о н е только заметил этот знак, но и видел, как надобно было отвечать на него. Еще бы, а этот знаете? И Шако сделал другой знак. О, произнес трактирщик дружески. В таком случае вы здесь у себя. Дом мой принадлежит вам, считайте меня другом, я считаю вас братом, и если вы нуждаетесь в деньгах, вместо ответа ш и к о вынул из кармана кошелек, полнота которого незначительно убавилась. Вид полного кошелька был приятен даже великодушному человеку, предлагающему вам свои услуги. Он узнает таким образом, что вы не нуждаетесь в его помощи, и вместе с тем сохраняете сознание великодушного поступка, с т о и в ш е м у ему весьма недорого. Тем лучше, сказал хозяин, чтобы еще более обрадовать и успокоить вас, продолжал ш и к о Я должен вам сказать, что мы путешествуем для распространения веры и что дорожные деньги выплачены нам из казначейства Святого Союза. Укажите же нам гостиницу, где бы мы могли быть в безопасности. м о р б л е сказал хозяин, нигде вам не будет так хорошо, как у меня, поверьте. Но вы сейчас говорили, что здесь совсем рядом живет? Да. Но если я только замечу, что он подслушивает и подсматривает, так не будь я б е р н у л ь е если не выживу его. Вас зовут б е р н у л ь е спросил ш и к о Точно так. м о ё имя известно многим православным, не столичным, а провинциальным. Скажите одно слово, одно только слово, и я выживу вашего соседа. Зачем, сказал Шеко. Напротив, оставьте его. Гораздо выгоднее быть возле своих врагов. Таким образом легче наблюдать за их действиями. Вы совершенно правы, с восторгом скричал б е р н у л ь е Но почему вы думаете, что этот человек наш враг? Я говорю наш, потому, продолжал г о с к о н е ц с милой улыбкой, что мы братья. Я в этом уверен. О да, мы братья, отвечал хозяин. Почему же вы думаете, что он наш враг? А вот почему. Он приехал сюда в лакейском платье, потом переоделся адвокатом, но он столько же адвокат, как и лакей, потому что под плащом, лежавшим на стуле, я увидел конец длинной шпаги. Кроме того, он с восторгом говорит о короле и открыл мне, что приехал с поручением от господина де Марвилье, м и н и с т р а н о г о х о д о н о с о р а нашего. Ирода, как я его называю. Сардана п а л а Браво. О, я вижу, что мы понимаем друг друга, сказал хозяин. Еще бы. Следовательно, я остаюсь. Непременно. Только н и слова о моем родственнике. Не словечко. Не обо мне. За кого вы меня принимаете? Но тише. Кто-то идет. Горанфло явился на пороге. Ах, это он, достойный изгнанник, вскричал хозяин. И подойдя к монаху, он сделал ему знак лигеров. Этот знак поверг г о р а н ф л о в изумление и ужас. Отвечай же, отвечай, брат, сказал ш и к о Наш хозяин все знает, он из наших. Из наших? спросил Гуранфло. Из каких из наших? Из чинов Святого Союза, сказал б е р н у л ь е в полголоса. Ты видишь, что таится нечего. Отвечай же. Гуранфло отвечал. Трактирщик был вне себя от радости. Однако, сказал Горанфло, желая поскорее переменить разговор, мне обещали х е р е с у х е р е с у Малаги, Аликанского вина, весь мой погреб к вашим услугам почтеннейший брат. Горанфло посмотрел на хозяина, потом на Шико и, наконец, поднял взор к небу. Он ничего не понимал и в смирении своем сознавал, что счастье превышало все заслуги его. Три дня сряду Горанфло напивался. Первый день хересом, второй м а л а г о й третий аликанским вином. Но по прошествии этих трех дней он сознался, что все-таки бургундское вкуснее, и потому возвратился к шамбертеню. Во все время этих винных испытаний ш и к о н е выходил из своей комнаты и с утра до ночи подсматривал за адвокатом Николаем Давидом. Трактирщик, приписывавший поведение ш и к о боязни встретиться с мнимым роялистом, всячески старался надоедать последнему. Но ничто не помогало. Николай Давид, назначив первую догонди с в и д а н и е в трактире Лебедя Креста, не хотел выезжать из него, опасаясь разъехаться с посланным Гизом, и потому оставлял без внимания все придирки хозяина. Но зато, как только Бернулье затворял за с о б о ю двери, Николай Давид приходил в бешенство, что весьма забавляло Шико, смотревшего в дырочку. Заметив враждебное отношение к нему хозяина, Давид на другой же день своего приезда в гостиницу погрозил вслед ему кулаком и сказал: "Еще пять или шесть дней и я с тобой разделаюсь". Из этих слов Шеко узнал, что Николай Давид не выедет из трактира, пока не получит ответа от легата. Но на седьмой день Николай Давид, которому хозяин, несмотря на все уговоры Шеко, объявил, что ему нужна его комната, з а н е м о к Пока он не слег еще в п о с т е л ь хозяин настаивал, чтобы он выехал. Адвокат просил дать ему отсрочку до следующего дня, надеясь, что ему будет легче. Но на следующий день ему стало хуже. Трактирщик пришел к гасконцу и сказал, потирая руки: "Наш реалист-приятель и рада ножки протянет". О, скричал ш и к о вы думаете, что он скоро умрет? У него любезный брат прескверная горячка. Он мечется, как у горелый. Сами доктора не понимают. Аппетит у него страшный. Он хотел задушить меня и прибил моих слуг. Сами доктора ничего не понимают. Шико задумался. Видели ли вы его? Спросил он. Как же, ведь я же говорю вам, что он хотел задушить меня. В каком он был положении? Бледный, расстроенный, кричал, как бесноватый. Что он кричал? Берегите короля, против него замышляют н е д о б р о е негодяй, изверг. Иногда он говорит, что ждет кого-то из а Виньона и не хочет умирать, пока не увидится с этим человеком. Смотрите, пожалуйста, сказал Шико. Он ждет кого-то из а Виньона? Ждет, не дождется? в е н т р е d е биш!» — воскликнул Шико. Послушайте-ка, продолжал хозяин, вот будет забавно, если он умрет. Очень забавно, отвечал Шико. Только мне бы не хотелось, чтобы он умер до прибытия того человека, которого он ждет из-за Виньона. От чего же? Чем скорее умрет, тем лучше. Да, но ненависть моя не простирается до души его, а так как он, по видимому, ждет из-за Виньона исповедника, э, полноте, это один бред горячки. Он никого не ждет. Кто знает, сказал Шико. Я вижу, что у вас п р е д о б р е й ш а я душа, сказал хозяин. Плати добром за зло. Хозяин удалился в восторге от шико. Что же касается г о р а н ф л о т а не входя ни в какие дела, ни в какие заботы, он толстел на глазах. По прошествии восьми дней лестница, ведущая к его комнате, стала трещать под ногами его и казалась слишком у з к о ю так что в один вечер Горан Флос ужасом объявил гасконцу, что лестница заметным образом похудела. Впрочем, ни Давид, ни Лига, ни плачевное состояние религии не трогали его. Он заботился только о том, как бы разнообразить свои обеды и гармонизировать различные вина с кушаньями, которые заказывал себе. Каждый раз, когда он встречался с трактирщиком, последний говорил с изумлением про себя: кто бы мог подумать, что этот толстяк воплощённое красноречие.